Тася целый час придумывала, что сказать Илье. Сначала она не хотела говорить ему про труп и задумала сочинить какую-нибудь менее жуткую историю, из-за которой опоздала на самолёт. Но потом решила, что начинать отношения с вранья – плохая идея. Поэтому позвонила и выложила всё как есть, одним махом. «Господи, Тася, ты, наверное, до смерти перепугалась!» – воскликнул Илья. «Ничего себе приключение!» Ни следа обиды в голосе, только сочувствие. Тася на секунду прижала телефонную трубку к груди и закрыла глаза. «Может быть, Господь, наконец, посылает ей человека, о котором она так долго мечтала? Не спесивого индюка, не бандита, не афериста, а хорошего парня, с которым можно построить прочные, счастливые отношения?» «Надеюсь, тебя-то ни в чём не подозревают?» — спросил Илья. «Или нам с тобой придётся переносить отпуск?» Тася сказала, что ничего переносить не надо и что послезавтра она вылетает. «Как ты думаешь, может быть, мне до отъезда переселиться к маме?» — спросила она жалобно. «Вдруг эту девушку не просто так к моей двери приковали?» «Может, меня тоже хотят убить и к чему-нибудь приковать?» «Тась, да ты что!» — опешил Илья. «Кто тебе может угрожать? Почему? С какой стати?» «Ну, хочешь, я приеду? Прямо сейчас рвану в аэропорт. Если ты боишься...» «Да нет, нет, не боюсь!» — воскликнула Тася. «Просто немного не по себе. Жди меня в аэропорту послезавтра, как договорились, хорошо?» «Хорошо», — смирился Илья. «А с этой мёртвой девушкой, думаю, пошутил кто-то. Согласен, по-дурацки, но у нас же дураками можно вымостить дорогу Москва-Владивосток в четыре слоя. Сама говоришь, смертельных врагов, чтобы устроить такую подлость, у тебя нет. В криминальной жизни нашей Родины ты не участвуешь, в преступных группировках не состоишь. Выходят, это жестокие шутки молодняка или просто недоразумение Скорее всего, перепутали квартиры. Несчастная девушка должна была напугать кого-то другого. «Умеешь ты успокаивать?» — прежде хмурое лицо таси немного просветлело. «Приезжай скорее, я скучаю. И море по тебе скучает, оно сейчас тёплое, температура как на заказ, 23-25, каждый день». «Я бы и сегодня к тебе рванула, но билетов не было. Хотела поездом, но там на месяц вперёд всё распродано». «Поездом долго», — подсокал языком Илья. «Тем более, как же лимузин к трапу? А к вагону или перрону разве нельзя?» «Для тебя всё, что угодно. В случае чего Макс поможет. Он ужасно пробивной». «Кто такой Макс?» – озадачилась Тася. Прежде ни о каких Максах речь не шла. Она была уверена, что отпуска не проведут с Ильёй вдвоём. «Да, это приятель мой. Вместе учились», – оживлённо пояснил Илья. «Теперь оба сходим с ума от старинных автомобилей. Он вчера прилетел, ему предложили чудесный американский Фордик. Впрочем, сама всё увидишь и с Максом познакомишься. Давай, прилетай. Тебя точно полиция из города выпустит? Под опросом не таскают?» «Да нет», — успокоила его Тася, — «с утра ходила к следователю, ну что я могу рассказать?» «Да и он не особо настаивал. Копытами землю не роет, это точно. Документов у девушки нет. Никто её не разыскивает. Принимала наркотики. То ли отравили, то ли сама отравилась». «Ладно, давай не будем о грустном. Лучше готовься к отдыху». А ей и готовиться было нечего. Собранный чемодан вторые сутки одиноко стоял в коридоре. Попугай Шура, обрадованный тем, что эвакуация в чужую квартиру не состоялась, лузгал семечки и периодически оглашал комнату одобрительными возгласами. Иногда он громко знакомо квакал, и Тася аж подпрыгивала от неожиданности. Благодаря разговору с Ильёй, её настроение начало выправляться. Теперь она не бегала то и дело в коридор и не прикладывала ухо к двери, проверяя, всё ли нормально снаружи. Вместо этого она включила телевизор и завалилась на диван с книжкой в руках. И почти сразу заснула а проснулась от телефонного звонка. Нашарив трубку, приложила ее к пылающему сосна уху, и на нее сразу же обрушился разояренный крик Рысакова. «Ты зачем подослала ко мне своего кретина? Я его грохну, гадом буду, повешу за ноги на фонарном столбе перед подъездом и пусть вещает вместо громкоговорителя!» Тася не сразу поняла, о каком кретине идет речь, и тут же возмутилась. «Ефрем, ну что ты несешь? Кого я подослала?» «Муженька своего, идиота конченого! Сначала он ментов на меня наводит, потом херню несет, предлагает миллионы! За такой базар ему положено язык выдрать!» «Опять этот твой бандитский жаргон!» — вознегодовала Тася. «К твоему сведению, Копейкин сам тебя нашел, я тут совершенно ни при чем. И он мне давно не муж, мы в разводе уже несколько лет». «Да плевать мне, сколько вы в разводе!» Рысаков никак не мог усмирить свой темперамент. «Этот интеллигентский чих на меня следака навел!» «Перестань скрежетать зубами и объясни, что случилось». «Что тебе сказать?» Её собеседник немного сбавил тон. «Вызывает меня следователь начинает допрашивать про какую-то бабу, которую будто бы я мог замочить. А я ночью только прилетел из Владивостока, устал, не выспался. Ничего не понимаю, естественно. Оказывается, у тебя проблема, а твой Гривенников...» «Копейкин», — поправила Тася. «Какая разница? Стуканул, что я мог сотворить подобное». «В смысле убить и приковать наручниками к двери». «А что, не мог?» «Мог, но я этого не делал. Вдобавок у меня алиби. Короче, отпустили. Так этот...» Рысаков запнулся, подбирая определение, но Тася его опередила. «Можешь пропустить нецензурные выражения. Рассказывай дальше». «Он мне звонит, и на голубом глазу, словно это не он, меня закладывал, предлагает совместное дело. И долго, нудно, противно гонит чушь, от которой вянут уши, а голос, будто он на болоте родился». «И что ты ему сказал?» — спросила Тася с опаской одновременно любопытством. — Сказал, что сам он копейкин, и дела его копеечные, — ответил Рысаков. Юлий наверняка оскорбился, ведь он считает, что уже почти что завладел золотом нацистов, хотел у меня денег занять на раскрутку, пожалуй, это не лечится. — Пусть еще раз придет, я его так вылечу, что век здоровым ходить будет. — Да, — протянула Тася, — повезло мне с вами обоими. У других женщин разводы как разводы, свидетельства в зубы и прости-прощай, а я... «Эх, дура ты, Таська, что меня бросила. Я ведь любил тебя. Не взбрекни ты. Мы бы с тобой жили душа в душу. Да я бы на руках тебя носил. Вот хочешь, возвращайся ко мне и поглядишь». «Ефрем, ты спятил?» «Да ладно, ладно. Это я просто так, на всякий пожарный. Я всё равно во Владик переезжаю». «Что? Серьёзно?» «Серьёзнее не бывает. Думаю, это правильно. Корни надо рубить, а то нормальной жизни в столице для меня нет. Пока. Может, ещё свидимся». Вопреки всякой логике, Тася вдруг пожалела Рысакова и мысленно пожелала ему удачи и хорошей жизни в далёком Владике. Потом подумала, что Копейкин наверняка сбрендил, если додумался звать себе в соратники Ефрема, которого он знал только по тасиным рассказам. Видать, у Юлия совсем плохи дела. На следующее утро Тася первым делом побежала к двери и проверила, открывается ли она. С дверью было всё в порядке, на лестничной площадке никого, и уже одно это страшно её обрадовало. Тася отправилась в душ и, как только вышла, зазвонил телефон. «Румянцева Таисия Андреевна?» — спросил казённый голос. «Да, а в чём дело?» — она насторожилась. «Вас беспокоит следователь». У Тася мгновенно потемнело в глазах. Она испугалась, что сейчас запретят ей выезжать из города и отпуск окончательно и бесповоротно накроется медным тазом. «Я ведь давала показания» растерянно заговорила она. «Я ничего больше не знаю. И девушку убитую не знаю. Я уже все вам рассказала». В трубке немного помолчали, а потом вновь раздался тот же голос. «Я не понял, Таисия Андреевна, кому и что вы рассказали?» «Вам». «Мне? Но мы впервые с вами разговариваем. И о какой девушке идет речь?» «О той, которую приковали наручниками», — с опаской ответила Тася. Она совсем не понимала, что происходит. Снова последовало молчание, Потом мужчина, представившийся следователем, поинтересовался. «Таисия Андреевна, у вас всё в порядке?» «Даже не знаю, как ответить», — пробормотала Тася. «Сначала было не всё в порядке, а сейчас вроде бы всё. Но тут вы позвонили, и опять не всё в порядке». «Я хотел спросить, не могли бы вы приехать для опознания?» «А кого я должна опознать?» — удивилась Тася. Она ведь сто раз объясняла, что никогда прежде не видела убитую. «Ефрема Георгиевича Рысакова». «Что он опять натворил?» Тася едва не подпрыгнула до потолка. «Да будет ли этому конец?» «Ничего не натворил», — смиренно ответил следователь. «Он умер». «Умер?» Тело обнаружили утром в здании аэропорта домодедово «По нашим сведениям, родителей Рысакова нет живых, семьи тоже нет, а вы его бывшая жена, правильно? Ничего не перепутали?» Тася закрыла глаза. «Вероятно, где-то в небесной канцелярии её занесли в чёрный список». И теперь каждый божий день будет происходить что-нибудь ужасное, что испортит ей не только отпуск, но и всю оставшуюся жизнь.